Не было того преступлений законов божеских и человеческих, которые осталось бы несовершенным казаками. И так длилось целый год от северных берегов Кавказа до юго-восточных пустынь Закаспийских. Их струги были переполнены золотом, парчой, камнями самоцветными, оружием драгоценным, тканями самыми дорогими и ясырем, то есть пленниками для продажи в рабство. Вчерашние рабы только для себя хотели воли. У самого Степана жила в шатре, противно всем обычаям казацким, пленная красавица-персиянка Гамартадж, что значит венец лунный, дочь славного воина и вельможа персидского Миниды Хана итак так как добычи просто-напросто грузить было уже некуда, то повернули казаки на свиной остров к берегам Кавказским. Там тотчас же начался шумный дуван. Но расстаться с разбоем не хотелось все же. Изредка делали казаки набеги на близлежащие на Кавказском берегу городки. Иногда возили они туда свой есырь И отдавали его задешево. Насчет кормов и самим было плохо, так как не хватало хлеба. Страдали казаки и от недостатка пресной воды, и часто вынуждены были пить морскую воду, от которой потом болели. Начались споры, что делать и куда путь держать. Нарастало часто беспредметное раздражение. Очень косились они и потихоньку ворчали и на атамана, который держал в своем шатре красавицу Гамартадж. Не по-казацки это, ежели никому бабы держать нельзя, так значит нельзя и атаману. Мука женщине терзала их железными когтями и наяву, и во сне. И на кой черт все богатства эти, ежели на них тут ничего не укупишь?» Падали духом, вспыхнула какая-то болезнь, от которой стали многие помирать. И вот раз жарким полднем, когда казаки изнемогали от зноя и среди тишины лагеря порхала только жалобная и ненужная песенка, тоскующая Гамартадж, вдруг раздался панический крик «Пирсюки!». Прямо на свиной остров от берегов Персии шла большая флотилия то вел ратную силу против воровских казаков сам старый минеды С ним был его сын, молодой красавец Шабань-Дибей, который горел местью за плен, а может и за позор своей единственной сестры Гамартаджи. В отряде хана были не только персы, но и наемные кумыки и горские черкесы, всего человек тысячи четыре, то есть почти втрое больше, чем было казаков. Казаки с криками бросились к оружию, а Гамартадж вскочила и замерла, вся уйдя в свои огромные черные прелестные глаза. И завязался на синих волнах ожесточенный бой. Но недолго длился он, персы были разбиты на голову. Старый хан был убит пулей на глазах, простиравшей к нему руки дочери шабандибея провели связанного вместе с другими пленными в камыши и только три струга персидских успели уйти назад к берегам Персии. Гамартадж, впившись зубами в белую руку свою, лежала по своей привычке на земле лицом вниз, и в душе ее была черная смерть. Теперь для нее было все кончено. И вдруг около нее послышался шорох. Она испуганно подняла голову. Подле стоял Васька Сокольник и, робко улыбаясь ей, тепло смотрел на нее своими нежно-голубыми глазами. А он, все одобрительно потряхывая головой, достал из-за пазухи большую звезду из камней самоцветных. Еще в Фарабате взял он ее в сгоревшем дворце Шаховом и протянул ее девушке. Та сперва удивилась. Этим алмазом до да сапфиру синему в середке цены не было. Потом Робка взяла подарок, слабо улыбнулась казаку и вдруг снова, зарыдав, уткнулась лицом в сухую землю. Васька жалостливо покрутил головой и на цыпочках отошел прочь. Он не знал ни что сказать, ни что сделать, да и атамана опасался. Победа была полная, но казаки не очень ликовали, особенно задумчив был Степан из старшины. Они понимали, что у Шаха силы еще очень много, а у них она быстро шла на убыль. За последнее время...